Глава 4. По первоначальному плану она должна была провести два дня в жестяном сарае, а потом, осторожно, передвигаясь только на местных поездах, добраться до границы со Словенией, которую она собиралась пересечь пешком через лес. После этого ей предстояло медленное путешествие, сначала на восток, потом на север. Ничего конкретного она не планировала, ведь война принесла с собой слишком много неизвестных. Она надеялась, держась в тени, исчезнуть недели на две. Добравшись до территории России без документов, хорошо владея языком, но прикидываясь умственно неполноценной, она рассчитывала на печальный, но вполне определенный конец. Какой неважно. План получился не бог весть какой, но она составила его, исходя из единственной гипотезы. Она снова сойдет с ума. Эта гипотеза не предполагала, что кто-то будет её искать. Речь шла только о побеге. Теперь, второй день подряд, прячась в жестяном сарае за больницей, она была вынуждена пересмотреть все пункты по очереди, потому что ночью ей предстояло уйти. Ответить на вопрос «Куда?» — самый насущный. Она могла только после того, как найдёт ответ на вопрос «Кто?» «Кто?» «Кто сдал меня этим людям?» За последние 35 часов, когда она не спала, не пила, не ела, не куталась в пластиковую пленку, чтобы хоть немного согреться, не справляла нужду в уголке, закапывая всю ночью, она составляла в блокноте список всех, кто знал ее настоящее имя и адрес, по которому она жила последние пять лет. Она в очередной раз перечитала получившийся список. Точно знали Лука, Андрея и Клара. Валерия, Мойра, Беатрича, Мария Грация, Фьяма. Две врачихи и врач, судья, адвокат. Под вопросом, управляющий домом, Патрицио. Никогда не встречались лично, но он мог узнать голос? Доктор Мандони. Назначен Валерией. Банковский служащий, управляющий её счётом. Имя. Назначен Валерией. Матьяш и Цилька, и их сын из супермаркета. Люди, близкие к Луке, Андреа и Кларе. Персонал учреждения. Доступ к конфиденциальным документам. Маловероятно. Двое стариков с верхнего этажа. Редко встречались. Кто-то из компании, управляющей жильем, мог обойти охрану. Нотариус и помощник. Знали ее настоящее имя, но не встречались с ней вне структуры. Соседи из дома напротив и по двору. Анант? В первых тринадцати она не была полностью уверена. Психиатры, по идее, не обязаны были знать ее адрес, но теоретически могли. Так же, как и судья. Возможно, у неё был помощник, которого она не включила в список. Адвокат после суда с ней не общался. Она опомнила, что между ними был посредник. Возможно, сама судья, возможно, Валерия, возможно, кто-то из врачей. Тот период она почти не помнила. Медикаменты сделали своё дело. Тринадцать человек. Если не один из них, то это мог быть кто угодно. «Сосредоточься на этих». Она вычеркнула имена Мойры, Беатриче, Марии Граци и Фьямы. Себе она не доверяла, но этим четверым доверяла полностью. Осталось девять. Она направила карандаш на трех врачей. Юридическая и психиатрическая стороны в структуре никогда не пересекались. Конечно, у них был доступ к внутренним данным. Они знали, кто ее адвокат, имя судьи, были знакомы с Валерией. Но чтобы узнать не просто её новое имя, а точный адрес, нужно было иметь серьёзные связи в суде. Она вспомнила каждого по отдельности. Молодая психиатриня, восторженная, оптимистка, жила в мире радуг и единорогов. Короткие ногти, всегда чистые, ухоженные кудрявые волосы. Одевалась в стиле кэжуэл. Приезжала в структуру на машине, но не производила впечатления состоятельной дамы не замужем. Или если замужем, кольцо не носила. И вряд ли снимала его. Живущие в мире радуг и единорогов не снимают кольца перед работой и не носят их на цепочке. Если она и узнала её адрес, то как? Как? Не продала, но, может, обмолвилась кому-то? Просто сказала? Весь адрес целиком? А потом его продали. Зачем? За деньги. Деньги — единственная веская причина продать её тем, кто обвинил бы её в преступлении. Значит, она, психиатриня, поддалась на уговоры того, кому так отчаянно нужны были деньги, что он связался с криминалом. Нет, не сходится. Она вычеркнула молодую психиатриню. А потом вычеркнула и опытную психиатриню. У той не было в жизни ни радуг, ни единорогов. Зато были деньги. И не только. Она была уверена, что сама по себе ого-го. Мара улыбнулась. Это выражение она позаимствовала у Валерии. Так она определяла людей с манией величия. Про опытную психиатриню Валерия как-то обмолвилась, еще когда навещала ее в структуре, что та мнит себя ого-го. Да, она была права. Такая женщина, оставшись без денег, не пошла бы к бандитам или ростовщикам. Она бы продала золотые серьги, жемчужные ожерелья, пару колец, включая обручальное. К тому же, у неё были дети. Их фотографии стояли на её столе. А психиатр с детьми не станет связываться с мафией. Она слишком ясно представляет последствия. Психиатр мужчина другое дело. Усталый человек. Он был не намного старше Мары. Лет на 5-10, но всё ещё работал в том же учреждении без заметных карьерных достижений. Был несчастен, это чувствовалось. Женат, носил обручальное кольцо, однажды упомянул и внуков, сказав, что у него дома больше нет спокойного уголка. У Мары сложилось впечатление, что ему не нравилось быть мужем, отцом и детом. Смирившийся, потухший человек. Так почему бы и нет? Она обвела его имя. Были и другие подозреваемые. «Судья?» «Не верю». «Но нужно подумать». «Всё равно не верю». «Могло произойти что угодно». Судья оставила документ на столе. Кто-то проник в её кабинет. Хакер взломал её компьютер. Она могла заболеть. Возможно, психическим расстройством. Уйти на пенсию или умереть. И документ оказался в чужих руках. «Тогда эти руки в списке сомнительных». Она вычеркнула судью. Её адвокат после суда ни в чём не участвовал и не получал разрешения на посещение. Она не помнила, почему. Возможно, из-за её состояния это просто стало ненужным. Его отстранили, но она не знала, кто это сделал. Возможно, он, оставшись неудел, решил отомстить. Идиотизм. И всё же она обвела имя адвоката двойным кружком. Осталось четыре имени — бывший муж, дети, и социальный работник. Валерия была не самой приятной личностью, сложной в общении. Мара ей доверяла, но одновременно чувствовала какую-то скрытую враждебность. Валерия постоянно жаловалась на нехватку денег, на безумные рабочие часы, на людей, с которыми ей приходилось иметь дело и которых она предпочла бы избегать. Это был самый близкий Маре человек. Так что если... А это было очень большое если. Кто-то выяснил, что преступники пытались её подставить, первые подозрения пали бы на Валерию, которая, возможно, уже сбежала с деньгами. И сколько же это могло быть денег? Столько, сколько стоит жизнь элегантного мужчины. Мара собралась было обвести её имя, но заколебалась. Приставила кончик карандаша к бумаге, потом убрала. Поставила рядом вопросительный знак и перешла к трём самым худшим вариантам. Сколько лет сейчас Андреа и Кларе? Ему 24, ей 21. Она не видела детей с того дня, как их забрали в больницу. Ни лично, ни на фотографиях, кроме тех, что однажды попались ей в газетах. Узнала бы она их, если бы встретила на улице? Нет. Можно сколько угодно рассуждать о материнском сердце, но всё равно нет. Андрея сейчас, наверное, похож на Луку. У Клары в детстве были светлые волнистые локоны и голубые, хотя скорее серые, глаза. Она не походила ни на неё, ни на бабушку. Лука говорил, что пошла в его семью, но, по правде говоря, тогда Клара не была похожа ни на кого. Помимо того, что Клара не знала, как они теперь выглядят, она никогда не получала от детей ни звонков, ни писем. Конечно, до 18 лет Лука им наверняка запрещал такое общение. Но Андреа стал совершеннолетним, когда она ещё была в структуре. Он мог бы сделать выбор. И сделал. Ей запрещалось знать, где они живут. Она тысячу раз могла бы их найти, когда вышла на свободу но не сделала этого. А они, напротив, знали, где она. Это у неё были ограничения по отношению к бывшей семье, хотя все трое теперь стали взрослыми. Значит, они знали и могли кому-то сказать. Она глубоко вздохнула и вычеркнула Луку. Нет, он бы её не предал. Хотя бы ради того, чтобы не привлекать внимание к детям. Может, у них не всё так радужно? Может, отец и дети ненавидят друг друга? Неважно. Лука был человеком безупречным, и всё. Ты должна была её спасти! Воспоминание пронзило её, как стрела. И она с усилием отогнала эту мысль, тряхнув головой. Она не будет думать об этом не сейчас. Мара быстро обвела имена сына и дочери и захлопнула блокнот. Она редко включала телефон, берегла зарядку только на случай, если нужно было выйти в интернет. Время определяло, ориентируясь по смене света и тьмы. Сквозь щели в жестяных стенах было видно, что солнце садится. Пора было подключаться к сети. Она до сих пор не обнаружила в новостях сообщения об отравленном мужчине в миланской квартире в центре города. Как-то понимать. Неужели у него не было семьи, друзей? Он казался человеком общительным. Кто-то должен был знать, что он остановился в той квартире. А может и нет. Вполне мог быть из тех, кто порой исчезает на пару дней. И, похоже, даже его убийцы не были заинтересованы в том, чтобы тело нашли. Они хотели, чтобы это сделала я. Мара нажала кнопку включения, и телефон засветился. Пролистав заголовки в газетах, Она проверила посвящённые пригородам Милана группы в социальной сети. Ничего. Она вздохнула. Не думала, что так нуждается в определённости. На вопрос «кто?» она так и не смогла ответить, сократив список подозреваемых до четырёх. Теперь нужно было заняться вопросом «куда?», исходя из времени, расстояния и возможностей. Но это был блеф. Она прекрасно знала куда направиться. Мара вышла из хижины на рассвете, но на вокзал отправилась не сразу. Сначала она побродила, роясь в мусорных баках вдоль дороги, чтобы её заметили редкие проезжающие машины. Загнанная беглянка не роется в мусоре, и Мара таким поступком навязывала окружающим образ, не совпадающий с образом Марии Леперавана, сбежавшей убийцы. Помедлив, Она дождалась часа пик, чтобы сесть на поезд в толпе. Всю дорогу она надеялась увидеть кого-нибудь с газетой в руках, но видела только телефоны, школьные конспекты, пару книг небольшого формата. Она доехала до Варезе. Там пересела на поезд до Кома. Там перекусила на вокзале и села на автобус до Лека. От Лека до Сан-Пелегрино-Терме было ещё два часа пути, Но на станции она обнаружила автомат с бесплатными газетами, её первый нецифровой источник информации. И неожиданно на первой странице увидела заметку. Несколько строк. Новость, видимо, прислали вечером, незадолго до отправки в печать, после того, как она проверяла ленты новостей. В заметке туманно упоминался мужчина, найденный мёртвым в квартире в центре города. Предполагали преступление на почве страсти. Также говорилось о пропавшей соседке, имя которой не указывалось. Как будто никто его не знал. Кроме владельца квартиры. Кроме Валерии. Кроме полиции, которая, вероятно, уже ворвалась в мою башню. Она отогнала эту мысль. «Только спокойствие, не терять головы», — проверила дату. Газета была напечатана утром того же дня и за последние часы могли появиться новые подробности. Проверит в поезде. В онлайн-газетах заметки были значительно подробнее. Эрегантного мужчину звали Эуджинио Пероци. Он был промышленником из Кремоны. Женат, часто в разъездах, а квартира в Милане вроде бы любовное гнездышко, где, как полагали следователи, он встречался с той самой соседкой. Следователи полагают. Но видели ли они его? Видели ли они меня? Всё как всегда. В печать попадали слухи, неподтвержденные сведения. Ни полиция, ни прокуратура не были заинтересованы в раскрытии того, что соседка — это она. Иначе им пришлось бы признать, что они выпустили на свободу дикого зверя. Хотя я его не убивала. Но сейчас это не важно. Сойдя в Сан-Пелегрино-Терме, она собралась силами. Ей предстоял самый опасный участок пути — до городка Досена. Нужно было сесть на последний автобус, тот, которым пользовались в основном местные жители. Знакомые лица, почти никаких туристов в такое время и в такую пору. В горы они приедут, когда начнут сгущаться сумерки, И Мара не была уверена, что успеет дойти до цели. Она поднялась в салон, опустив голову. Контролёр, проверив билет, даже не посмотрел на неё. Но одна из женщин в автобусе бросила короткий взгляд. Что это? Мимолетный интерес к незнакомому лицу или... Узнала по фотографии. По какой? Может, её лицо уже мелькало на всех экранах, включая телефонные дисплеи? Или я просто выгляжу, как бродяжка. И от меня воняет. После двух дней в жестяной лачуге и целого дня в пути это было неизбежно. Мара пыталась привести себя в порядок в туалете пригородного поезда, но ей удалось лишь кое-как умыться. Сейчас не время думать об этом. В доссену она приехала раньше, чем рассчитывала. С автобуса сошло всего несколько человек. Солнце опустилось почти к самому горизонту, Но городок всё ещё жил своей жизнью. Ей предстояла пешая прогулка. Она взглянула на часы, прикидывая, успеет ли добраться до биопарка, пока он открыт для посетителей. Помнила, что парк закрывается в шесть, то есть оставалось меньше часа. Мара решила, что если не успеет, то переночует в лесу, лишь бы не рисковать. Уж лучше перетерпеть холод и непонятные ночные шорохи, чем рисковать, общаясь с людьми. Надо было собраться. На вход в парк у неё был всего один шанс. На окраине городка деревянные указатели, написанные от руки, показывали дорогу. Прохожих было немало. Тусклое солнце манило на прогулку. Несколько человек возвращались с подвесного моста или со смотровой площадки у бека, так что Маре не составило труда затеряться в толпе. Пусть и шла она в обратном направлении. Когда солнце уже почти коснулось верхушек гор, указатель на повороте направо сообщил, что до биопарка Парина осталось 800 метров. Она ускорила шаг. Устала, но чувствовала, нужно торопиться. Миновала большие щиты с перечнем спасённых видов животных и предназначенными для зоотерапии. Читать подробности времени не было. Мара и так знала всё об этом месте. Здесь содержались раненые или покалеченные дикие животные, спасённые от жестокого обращения домашние питомцы и бедолаги, уцелевшие в цирках и недобросовестно организованных зоопарках. Добравшись до конца грунтовой дорожки, она увидела, что высокие белые деревянные ворота ещё открыты. У входа толпились семьи с детьми, которые шумели, носились туда-сюда и явно не собирались уходить. Девушка в синей кепке следила за порядком. Мара подошла к ней, стараясь дышать ровнее. «Я ещё успеваю?» — спросила она. Девушка посмотрела на часы. «Если пройдётесь быстро, то вполне». Мара улыбнулась, сунула в ящик для пожертвований купюру в 20 евро, взяла рекламную брошюру и вошла в парк. В загонах, где, судя по табличкам, содержались дикие свиньи, было пусто. Животные уже скрылись в своих хижинах. Горные козлы с любопытством бродили по полянке, просовывая морды между досками забора в надежде на угощение. Все куры и индейки собрались в курятники. Повернув к большим стойлам, Мара заметила несколько овец, по крайней мере, одну лошадь и осла. Где-то должны были быть пони и вольер с хищной птицей, повредившей крыло. Немногочисленные посетители гладили в зоне отдыха кроликов, и она прошла мимо них быстрым шагом, притворяясь, что ищет что-то на карте. Она пробыла внутри уже пять минут, и биопарк оказался обширнее, чем она ожидала. «Где ты?» «Вот и коровники». Неподалёку был магазинчик с сувенирами и, вероятно, местными фермерскими продуктами. Но она не удостоила его взглядом. Подошла к порогу. Коровы уже вернулись с пастбища и лениво мычали. Комаров почти не было, похолодало. Где-то за кормушками слышался шорох. Будто чем-то скребли, может, лопатой. Если войду и выяснится, что я ошиблась, меня выведут из парка. Если останусь здесь и встречу охранника, меня всё равно выведут». Она выбрала компромисс. Заглянула внутрь и позвала. «Элена?» Скрежет прекратился. Мара затаила дыхание. «Элена?» Позвала она ещё раз, опасаясь ошибки. Тишина. Если бы её окликнули по имени незнакомым голосом, она бы тоже замерла и тоже молчала бы. Горло сжалось от волнения. И на третий раз голос прозвучал хрипло. «Мойра?» Из-за стены, отделяющей стойло от закутка с инструментами и водяным насосом, вышла женщина с лопатой в руке. Высокая, с орлиным носом, седые волосы повязаны платком. Они посмотрели друг на друга, и долгие мгновения не отводили взгляда. Пять лет разлуки это много. Иди сюда. Медленно. Коровы не любят резких движений. Начнут мычать, и кто-нибудь придёт. Марио или Каролина, — сказала женщина, отзывающаяся и на Элену, и на Мойру. Мара медленно приблизилась, чувствуя, как от усталости и облегчения начинают ныть мышцы, кости, мысли. Остановилась перед женщиной. Они медленно сблизились, соприкоснувшись лбами. «Как ты подурнела», — сказала Мойра. «Это не я», — ответила Мара. «Мертвец в Милане?» «Да». Они сказали всё, что нужно. Женщина с лопатой отступила на шаг, кивком приглашая идти следом. Они вышли за коровник к контейнерам для органических отходов. Женщина открыла большой прямоугольный деревянный ящик, и Мара без колебаний забралась внутрь, задержав дыхание из-за Это не навоз. Мы скидываем сюда траву, но спустя какое-то время и она воняет. Ничего. Тебе нужно продержаться три часа, пока все не уйдут. Хорошо. Потом я вернусь. Женщина уже собиралась опустить крышку, но передумала, подняла её, ушла в конюшню и вернулась с одеялом. По вечерам холодно. Это для телят не грязное, но и не слишком чистое. Мара взяла одеяло, и крышка над ней закрылась. Воняло невыносимо, но ящик был деревянный, сделанный вручную, с тысячами щелей, которые пропускали воздух. По крайней мере, она не задохнётся. Она развернула одеяло и накрылась им. Пахло скотиной, но было мягким и теплым. Мара сняла сумку с плеча и положила под голову. Знала, что заснёт мгновенно, и успела только услышать, как женщина снаружи говорит по рации. «Каролина, на заднем дворе я всех разогнала. Перед закрытием проверь загон с гусями». Они что-то расшумелись. Мара представила, как девушка в синей кепке уходит от входа, чтобы проверить гусей. Так и покажется, что последняя посетительница ушла вместе с остальными. Через несколько секунд Она услышала, как лопата снова начала скрести остатки навоза, оставленного коровами после возвращения с пастбища. Она вспомнила первую встречу с этой женщиной в структуре. Она была высокой, элегантной, даже надменной, в кимоно. Выглядела безупречно. На ней было несколько украшений, которые каким-то чудом прошли строгий досмотр. «Мойра!» представилась она, протянув руку. «Как три богини судьбы в греческой мифологии». Это было не настоящее её имя. Она сама его выбрала. В документах она всё ещё значилась Эвелиной Карианджелли и провела почти всю жизнь, работая в банке с цифрами, процентами и таблицами. Теперь в биопарке Парина она стала Эленой Костромары и занималась тем, что чистила навоз. Всё потому, что 15 лет назад соседка по дому заняла её парковочное место в гараже. И она её убила. 11 августа 2009 года. С тех пор, как Эвелина Карианджелли возглавила корпоративный отдел в головном офисе банка, она поднялась по карьерной лестнице, ей повысили зарплату, и она стала возвращаться домой на полчаса раньше. Работы и мечты это, конечно, не назовёшь, но стоять за банковской конторкой или выступать в роли консультанта ей нравилось ещё меньше. Ей никогда не нравилось общаться с людьми. Говорили, что она слишком много о себе мнит, и это было правдой. А почему бы и нет? Она с отличием окончила факультет банковского и страхового дела и получила работу ещё до того, как отправила резюме. Её переводили из одного филиала в другой, но она точно знала, на какой следует нацелиться, и в итоге получила именно то, чего по её мнению заслуживала. Милан был дорогим городом, но и Варезе, откуда она приехала, нельзя было назвать дешёвым. Единственная дочь в состоятельной семье, Эвелина хотела лишь жить в комфорте, к которому привыкла, и позволять себе маленькие радости. У нее были мужчины, и она давала понять, что семейная жизнь не для неё. У неё была квартира в центре города, стоившая целое состояние, но благодаря покровительству генерального директора она выбила ипотеку под смешной процент. К парикмахеру она ходила раз в неделю, к косметологу — дважды в месяц, а за покупками — только когда нервничала. Её гардероб ломился от одежды, обуви и украшений, что должно было стать тревожным сигналом. Но Эвелина не любила принимать гостей, и никто не заметил, как её прогулки по магазинам превратились в зависимость. Её кое-что раздражало. Точнее, кое-кто. Эвелина жила в квартире 4D, а соседняя, 4C, принадлежала молодой бездетной паре. У них было две машины. У него «Мерседес», у неё... Уродливый длинный «Фиат-500», бутылочно-зелёного цвета. На всех жильцов места в гараже не хватило. Обеим квартирам на четвёртом этаже выделили по одному парковочному месту в подземном гараже. «Эвелине номер 5», соседке номер 11. Место номер 11 было угловым и узким, и предыдущий владелец квартиры Эвелины когда-то поменялся местами с жильцами 4СИ потому что у него был мотоцикл, а не машина. Когда Эвелина заняла квартиру 4D, она не сразу разобралась, какое место принадлежит ей. Место номер 5 всегда было занято, и она оставила машину там, где видела свободное место. Когда другой жилец указал ей, что место, где она припарковала машину накануне вечером, не её, Эвелина обратилась к управляющему, сверилась с документами, и позвонила в дверь 4 c Дверь открыл муж, который извинился, объяснив, что «Мерседес» — широкая машина, а её «Форд», более компактный и манёвренный, легко влезет на одиннадцатое место. К тому же она никогда не возит пассажиров. Разве ей не всё равно? Вполне может парковаться вплотную к стене. Но Эвелине было не всё равно. Сосед уступил и на следующий день место номер 5 освободилось. Но уже через неделю на месте номер пять стоял «Фиат-500». Эвелина снова пошла звонить в соседнюю квартиру, и на этот раз ей открыла жена. Они живут здесь 10 лет, а она, едва вселившись, требует, чтобы они меняли свои привычки из-за её каприза. Эвелина вызвала администратора, который попытался уладить ситуацию мирно. Безуспешно. Тогда она обратилась к муниципальной полиции, но те заявили, что это не их юрисдикция, раз происходит не на общественной территории. Однажды вечером, обнаружив свое место занятым, она просто припарковала свой форт за Фиатом, заблокировав соседке выезд. Утром в дверь яростно звонили, но Эвелина не открыла. Соседи вызвали администратора, потом полицию, но безрезультатно. В итоге Эвелина соизволила спуститься и переставить машину, выслушав от соседки, которую муж не смог успокоить, что она сука и потаскуха. Обе угрожали друг другу судами, вмешались другие жильцы, и было окончательно решено, что место номер пять — ее, а Фиат должен парковаться на улице. Через 10 дней все четыре колеса ее машины были проколоты. Она подала заявление в полицию на неизвестных лиц. Потребовала установить камеры в гараже. Жильцы были против. Тогда она установила камеру на свою машину. Оставалось отомстить за оскорбление и порезанные шины. За 100 евро она уговорила сына знакомого, чтобы тот ночью нацарапал гвоздём непристойное изображение на зелёном фиате. Вернувшись вечером с работы, Она обнаружила, что на её двери вырезана свастика. Так они воевали месяцами. Каждый день Эвелина уходила с работы пораньше, чтобы вернуться домой раньше соседки. Закинуть в её почтовый ящик собачье дерьмо, а потом находила свою квартиру, кишащей тараканами. Она устраивала короткое замыкание их электрощита, а её номер телефона оказался на порно-сайте. Используя навыки, полученные на курсах кибербезопасности в банке, она тратила большую часть времени, выслеживая соседку в соцсетях, регистрировала фейковые профили, выдавая себя за её коллег или знакомых, чтобы знать, где она что делает и с кем, и действовать соответственно. Коллеги в банке забеспокоились, заметили, что Эвелина измотана, предположили даже, что она серьёзно больна, но она прямо заявила, что это не их дело. Потом соседи уехали на 10 дней в отпуск. Они выкладывали в социальные сети фото с пляжа, а она лихорадочно копировала изображение на свой компьютер в знойной духоте рабочего августа. Ей показалось, что это идеальный момент, чтобы сообщить кому следует, мол, квартира пустует и без присмотра. Той ночью она услышала, как за стеной работают воришки, и возликовала не рассчитав, что соседи, узнав о краже, бросятся домой. Возвращаясь вечером с работы, она въехала по пандусу в гараж и увидела зелёный отблеск на месте пять. И ещё рядом эту суку, загорелую до безобразия, которая вызывающе стояла перед багажником своей машины и показывала ей средний палец. И тогда Эвелина, без единой мысли в голове, переключила передачу и нажала на газ.